Ивана Джавахишвили, 66. Дом стоит на слегка наклонном рельефе и расположен на пересечении двух улиц. Так что его восточный фасад выходит на улицу Ивана Джавахишвили и на католическую церковь святых Петра и Павла. А южный фасад на улицу – Киты Абашидзе. В доме живут три семьи – две потомки академика Ивана Джавахишвили, одного из основателей Тбилисского государственного университета – и одна семья потомки Киты Абашидзе, известного грузинского литературоведа, критика и публициста. В залоговом свидетельстве Тифлисского окружного суда 1891 года сохранившимся в семье потомков Ивана Джавахишвили указано, что в собственном владении князя Александра Ивановича Джамбакуриана Арбелиани состоит в девятом участке города Тифлиса двухэтажный дом с подвалами, мезонином, конными пристройками и землею под ним, мерою 320 квадратных саженей. В границах с востока Николаевской улица, запада дом Кайхосра Херхеулидзе, севера дом Вольтера и юга бывшая Болотная, а ныне Новокатолическая улица, и что дом достался князю Александру Ивановичу Джамбакуриан Арбелиани по наследству от отца его, князя Ивана Фомича Джамбакуриан Арбелиани. Наследователю же это имение принадлежало по укупчей крепости от 8 декабря 1859 года. В семье Александра Арбелиани и его жены Мариам Джамбакур Арбелиани, дочери грузинского поэта Вахтанга Арбелиани, кита Абашидзе познакомился со своей будущей женой, Текле Николаевной Арбелиани. У них было четверо детей. Зятем этой семьи стал и Иван Джавахишвили, который женился на Анастасии, младшей сестре Текле. Рассказывает Лела Хамерики. Наша соседка Кэти Абашидзе, правнучка Киты Абашидзе, а мой муж Пата Джавахишвили и муж Мананетки Маладзе Леван Цинцадзе, правнуки Ивана Джавахишвили. У Ивана Джавахишвили было трое детей – Натела, Каха и Лали, Александр. Здесь в доме остались Натела Джавахишвили и ее дети, две семьи. Рассказывает мананатки Кималадзе. «Мой муж – правнук Ивана Джавахишвили. То есть мать моего мужа и отец мужа Лейлы Хамирики были брат и сестра. Мой муж Леван Цинцадзе делает скрипки, и он первый такой мастер в Закавказье, и пока что даже единственный. Он учился в Кремоне, в Италии. Раньше у него здесь была мастерская, и он работал в доме, а сейчас у него мастерская в Министерстве культуры. Академик Иван Иване Александрович Джавахишвили, 1876-1940, один из крупнейших грузинских и советских кавказоведов. Сфера его научных интересов затрагивала историю, историческую географию, в частности политическое устройство, право, культуру и экономику древней и средневековой Грузии. Большое внимание Джавахишвили уделял вспомогательным историческим дисциплинам археологии, палеографии, нумизматики, вопросам историографии и источника ведения Грузии и Кавказа. Он нашел, систематизировал и опубликовал значительное число источников по истории Грузии и Кавказа. Впервые взялся за многотомное научное издание «Истории грузинского народа на грузинском языке». Этот труд оказал огромное влияние на дальнейшее развитие грузинской научной историографии. В 1902 году Иван Джавахишвили участвовал в научной экспедиции Николая Яковлевича «Марра на Синай», где им удалось обнаружить так называемый «Синайский многоглав». В 1908 году Джавахишвили создал грузинский научный кружок, в который вошли студенты Санкт-Петербургского университета из числа грузин. После 1917 года Джавахишвили возглавлял в Петрограде инициативную группу из числа грузинских ученых, работающих в России и за рубежом. В мае того же года он уже в Тифлисе создал «Общество Грузинского университета», на учредительном собрании которого утвердили его авторский проект Грузинского национального университета. Благодаря активной деятельности Ивана Джавахишвили 26 января-8 февраля 1918 года в Тифлисе открылся университет. С 1918 по 1926 год Джавахишвили — профессор и первый декан единственного философского факультета Тбилисского государственного университета. С 1919 по 1926 год — второй по счету ректор университета. Университет по сей день носит его имя. С 1939 года — Иван Джавахишвили — академик Академии наук СССР. С 1919 по 1925 год — председатель грузинского историко-этнографического общества. С 1937 и до конца жизни директор музея имени Шоты Руставели, сейчас Национальный музей Грузии. Кита Иван Абашидзе, 1870-1917, грузинский критик, публицист, представитель сравнительно-исторического метода в грузинском литературоведении. Он первым произвел основную классификацию новой грузинской литературы по школам и направлениям, тщательно исследовал произведения каждого грузинского писателя и на основании критического анализа первоисточников относил его к соответствующей школе или группировке. Кита Абашидзе в 1889 году окончил Кутаистскую гимназию и отправился в Париж изучать литературу и языки. С 1896 года по приглашению Ильи Чачавадзе стал сотрудником газеты «Иверия». С 1898 года начинается период творческого подъема киты Абашидзе как грузинского литературоведа XIX века. В различных изданиях публикуются его этюды из грузинской литературы, а также критический очерк о творчестве Ильи Чавчавадзе. В 1900 году выходят в свет этюды на произведения Вахтанга Арбелиани и Георгия Эристави. Китай Абашидзе принимал участие в деятельности правления грузинского драматического общества. Его фундаментальный труд и чудо из истории грузинской литературы XIX века заложил основу научного изучения грузинской литературы XIX века. Улица Джавахишвили раньше называлась Николаевской. В советское время это была улица Калинина. Именем Ивана Джавахишвили улицу назвали в начале 1990-х годов. Согласно справочно-адресному альбому «Вести Тифлис» 1906 года, на Николаевской улице находился собственный дом известного врача и общественного деятеля Худадова Николая Алексеевича. При костеле был церковный дом римско-католического пастора Шергера Франца Петровича. На плане Тифлиса 1887 года современная улица Киты Абашидзе называлась «Новокатолической». Строительство католической церкви по проекту Альберта Зальцмана было окончено в 1877 году. На планах 1910 и 1913 годов улица носит то же название. Здание под номером 66 по улице Ивана Джавахишвили поставлено на угловом участке напротив католической церкви святых Петра и Павла. Дом представляет собой интересный пример городского одноэтажного особняка в стиле неоренессанса. Парадный вход расположен в центре фасада, напротив костёла по улице Ивана Джавахишвили, ворота во двор на краю участка по улице Киты Абашидзе. Подлинные ворота с этой стороны не сохранились. Обращённый к перекрёстку угол особняка срезан. Дом, стоящий на высоком цоколе, производит величественное, спокойное впечатление. Декор его массивен, но сдержан. Главным декоративным элементом является разнообразная глубокая рустовка — Она подчеркивает горизонтальный характер уличных фасадов. Рустованные пилястры и высокие крупные прямоугольные окна вносят вертикальный акцент, нарушая монотонность фасадов. Особняк венчают широкий карниз и атик, украшенный филенками. Часть атика над срезанным углом сделана более высокой, там мог находиться картуш с гербом. Парадные фасады дома скрывают пространство внутреннего двора с деревянной широкой галереей – садом и хозяйственными постройками. Анфиладная планировка комнат и интерьеры особняка сохранили в целом свой первоначальный характер. Многие двери и рамы также являются оригинальными. Подобный тип городской усадьбы особняка был характерен для некоторых частей Тбилиси середины и второй половины XIX века. В нашем случае архитектор умело использовал участок на перекрестке, слегка акцентировав угол здания. В малоэтажной, несколько монотонной регулярной застройке района Чугурети дом 66 по улице Ивана Джавахишвили и стоящий напротив необорочный католический храм образуют своеобразный ансамбль. На обычном перекрестке возникает ощущение площади. Согласно справочно-адресному альбому «Вести Флис» 1906 года, в собственном доме по Николаевской улице проживали действительный член По должности Тифлийского губернского статистического комитета уездный предводитель дворянства отставной полковник князь Джамбакуриан Арбеляни Александр Иванович и председательница распорядительного комитета общества дворян Тифлийской губернии для содействия нужд в обучении княгиня Джамбакуриан Арбеляни Мария Мариам Вахтанговна. Писатель Александр Дюма-старший, вероятно, посещал дом в качестве гостя, В одной из глав книги «Кавказ» он описывает свой визит к князю Дмитрию Арбелиани, дяде Мариам Джамбакуриан Арбелиани. Я уже говорил о происхождении Арбелиани. Они князья не священной империи, а поднебесной. Предки их пришли из Китая в Грузию, если не ошибаюсь, в пятом столетии. Начало истории семьи восходит к Великому потопу. Какой-то человек плывет по поверхности безмерного водяного пространства, показывает Ною огромный свиток, чтобы быть принятым в ковчег, то предок князя Арбелиани. Свиток означает патент на его благородное происхождение. Князь Дмитрий Арбелиани знает молитву, заколдовывающую змей, и владеет тем знаменитым камнем, или лучше сказать талисманом, который делает правдоподобной молву о чудесном индийском Безуаре. Этот камень перешел к нему от предпоследнего грузинского царя Ираклия, дочерью которого была его мать. Это драгоценное наследство, которым он спас многих. Княгиня Арбеляни сорок лет. Она была, как видно, одной из первых красавиц в Тифлисе. Пудра, которую она употребляет, как я полагаю, из кокетства, придаёт её облику вид аристократки XVIII столетия. Мне никогда не случалось встречать знатную даму с такой важной наружностью, какую имеет она. Если вы встретите княгиню Арбеляни на улице и пешком, то вы невольно поклонитесь ей, не будучи с ней знакомы. Один ее вид заставляет вас оказывать ей должное почтение. Она мать одной из самых милых, резвых, остроумных и очаровательных молодых дам в Тифлисе — госпожи Давыдовой Граммон. В северо-западном углу двора дома, вдоль бывшей Николаевской улицы, известный садовник Михаил Мамулашвили посадил небольшой сад. В несколько лет в доме жил писатель Гурам Рчеулишвили — известный представитель поколения 1960-х. На фасаде здания отсутствуют три из четырех мемориальных досок. Мариам Джамбакур Арбелиани, Ките Абашидзе и Гураму Рчеулишвили. Осталась только мемориальная доска Ивану Джавахишвили. Арбелиани – старейший грузинский княжеский род, который в 17 веке разделился на шесть ветвей. Из них три стали писаться «Джамбакурян Арбелиани», «Одна Джамбакур Арбелиани», а две Арбелиани. Рассказывает Лела Хаммерики. Наш дом построен в 1850-х годах. И у нас есть самый старый документ, касающийся этого дома, который датируется этим периодом. И там видно, что семья Арбелиани купила этот дом. Это банковский документ. В начале 1850-х видно, что дом уже построен, потом его купила семья Арбелиани. Интересно, что, несмотря на советское время, этот дом передавался из поколения в поколение, и сейчас здесь опять живут потомки той же семьи. Тот Арбелиани, который купил этот дом, отдал его как свадебный подарок своему сыну Александру. Потом здесь жили Мариам Джамакур Арбелиани и Александр Арбелиани. Александр был уездным предводителем дворянства, а Мариам Арбелиани – одна из первых женщин-меценатов Тифлиса. Она входила в совет различных организаций, сыграла большую роль в основании консерватории, а потом и в основании университета. Мариам Арбелиани была внучкой царя Ираклия II. У его самой младшей дочери, Текле, был сын Вахтанг, который был один из первых поэтов-романтиков, а дочкой Вахтанга Арбелиани и стала Мариам. У самой Мариам Арбелиани детей не было, она вырастила, как своих четверых детей своего брата Николая Арбелиани – трёх девочек и одного мальчика. Из девочек одна вышла замуж за Ивана Джавахишвили, а другая – за Киту Абашидзе. То, что улицы теперь называются их именами, это так символично и так трогательно. А третья сестра была самая красивая, её звали Ата Арбелиани. Ее руки просил шведский принц, но она ему отказала. Принц тоже был очень красивый. Его фотопортрет висит в Ламисхана. князей Джамакуриан Арбелиани. Здесь был городской дом, а усадьба семейная была там. Большая такая усадьба с маленькой церковью. Там сейчас музей. Портрет Ате Арбелиани висит у нас в доме. Его написала жена михая Зичи, Александра Ершова. Он несколько раз приезжал в Тифлис и один раз приехал с женой, которая тоже была художницей. Есть такая легенда, что его жена тут влюбилась в Кахетинского князя и осталась с ним, а Михайзичи уехал. Через год он снова приехал, и жена к нему вернулась. Экзотики было достаточно. Эта легенда может быть не совсем правдивая, но такое предание существует. Михаэзичи был популярен в Грузии, его любили. Очень известны его иллюстрации к витязю в кигровой шкуре шатыру ставели. Маленький памятник художнику стоит напротив художественной академии на улице Грибоедова. А в парке 9 апреля стоит его большая скульптура. Мария Марбелиани была очень интересной женщиной. Когда случилась революция и началось уплотнение, она сказала своим близким. Вот сейчас нас всех уплотнят, и мы останемся в своих домах среди чужих людей в одной комнате, в одной квартире. Давайте, Лучико, мы сами уплотнимся. Так им удалось сохранить целый этаж. Внизу, конечно, поселили других людей. Даже говорили об одной семье, которую в дом поселили специально, чтобы наблюдать за бывшими владельцами. Помещение внизу освободили только в 1976 году, когда был столетний юбилей Ивана Джавахишвили. Рассказывает Мананат Кималадзе. Те люди, которых здесь поселили, жили в подвалах и в полуподвалах. Например, целая семья жила в одной комнате без бытовых условий. А этот дом и сад сейчас архитектурный памятник, один из немногих сохранившихся княжеских городских комплексов. При входе во двор дальше была конюшня, была людская, прачечная. Это Г-образный дом, внутри с балконом и садом. Структура сохранилась только там, где были конюшни, потом сделали какие-то пристройки. Рассказывает Лела Хомерики. Садовником был наш знаменитый ботаник Михаил Мамулашвили, когда он был молодым. Потом, кажется, Мария Марбелиани отправила его во Францию. Говорят, она оплатила ему учёбу в Европе. А сейчас наш самый главный садовод – Манана. И она очень хорошо ухаживает за садом. Очень много интересных людей жили здесь. Гурам был родственником Ивана Джавахишвили. Его бабушка была сестрой Ивана Джавахишвили. Он здесь вырос, а потом они на Вере переехали. Ещё здесь жил брат Ивана Джавахишвили. Георгий, тоже академик. Он внёс очень большой вклад в развитие ботаники. Недавно о нём делали передачу, приходили к нам в дом снимать. Отец моего мужа, Давид Джавахишвили, был прекрасный человек. Писатель и сценарист, хотя по образованию геолог. Давид Джавахишвили, сын Нателлы Джавахишвили. У него осталась фамилия матери. Получается, что примерно с 1850-х годов История семьи в этом доме не прерывается, и это большая редкость. Тбилиси пострадал во время пожара в конце XVIII века. Подобные европейские постройки начали появляться уже потом, в 80-е годы XIX века. А вот с середины XIX века построек сохранилось мало, и этим тоже интересен наш дом. Дом, конечно, нуждается в реставрации, но его надо грамотно реставрировать. Сейчас одна организация начала работать в Тбилиси, и, возможно, что у Кетино, а Башидзе будут реставрировать несколько комнат. И фасад, конечно, тоже надо бы. В целом, состояние дома нормальное, он не рушится, но в реставрации нуждается. Вот как раз когда был юбилей Ивана Джавахишвили в 1976 году, тогда был ремонт фасада и крыши. Но сделали халтурно. Крышу сделали жестяную, А раньше была черепица. Еще раньше были камины и печи. У Китина сохранились печи, а у нас только камин. Между комнат у нас сохранилась очень интересная дверь. На ней изображен конь Васико, которого взяли на Первую мировую войну, из которой он не вернулся. Мы не знаем, кто его нарисовал, но этому рисунку больше ста лет. Есть такое предание, что кто-то из членов семьи потом встретился с конем на фронте. Сохранился семейный рояль немецкой компании Бехштейн. По преданию, этот рояль для сестер Арбелиани выбрал сам Антон Григорьевич Рубинштейн. На нем играли и Манана, и Ливан. Это потом он стал делать скрипки. Сохранились ноты с монограммой Мариам Арбелиани. Есть фотографии Ивана Джавахешвили и его жены Анастасии. Она была профессиональная скрипачка. Есть портрет Анастасии Джавахишвили со скрипкой. Сохранилась кукла, которую сделал сын Ивана Джавахишвили, Александр Джавахишвили. Он был археологом, но и рисовал для детей куклы-марионетки. Только одна такая кукла у нас сохранилась. Мы много всего передали в музей и в университет, но дома тоже что-то осталось. Рассказывает Мананат Кималадзе. «Моя свекровь как раз была директором музея в университете. И когда в Ховле открыли дом-музей Ивана Джавахишвили, то мы многое для него передали. Мало что осталось в доме. Камин оригинальный, некоторые старые вещи, самовар, чайник, секретер. Стены в доме очень толстые, а обои советские, наверное, 1976 года, стилизованные под старину». Сейчас мы некоторые проходы закрыли, потому что дом поделён между семьями. Дверные ручки тоже старые, но их всегда можно найти на сухом мосту. Фонтан в саду давно. На старых фото видно, что фонтан раньше украшал хирургинчик. Рассказывает Лела Америки. На нижнем этаже жил четвёртый брат Саша Арбелиани. Он любил охотиться. У семьи были какие-то угодья и много собак. В части Кэти Абашидзе пять комнат и тоже много всего интересного. За столом, за которым раньше работал Иван Джавахишвили, теперь работает мой муж, Пата Джавахишвили. В семье есть предание, что Иван Джавахишвили очень любил работать не в кабинете, в тишине, чтобы не отвлекали, а именно в главной комнате, где все собираются, где дети и всегда шумно а он сидел и работал. Он любил так работать. Нашу дочь зовут Ата, как Атуарбелиань. Жену Ивана Джавахишвили звали Анастасия. Хотя Ата по-настоящему это Тамар, но у нашей Аты настоящее имя Анастасия, как у жены Ивана Джавахишвили. Мы от одной прабабушки Тамар взяли имя Ата, а от другой полное имя Анастасия. Внизу в советское время жил Гурам Рчоулешвили. Летом там прохладно и очень приятно, и наши друзья очень любят там собираться за столом. В нижнее помещение с улицы Киты Абашидзе был отдельный вход. Вообще, у нас в доме столько дверей, что никогда не знаешь, кто дома, кто вышел, а кто зашёл. Сам дом очень прочный. Ещё есть подвал с потолочными арками и ниже ещё помещение, где был погреб, и ещё один подвал. Когда появилось Тбилисское море, то грунтовые воды поднялись, и мы тот подвал перекрыли. Коллектив у нас живёт очень дружный. Когда мы с Патой поженились, то хотели жить отдельно, в обычной квартире, а он сказал, «Как же так? В квартире дверь, подъезд и это всё? А тут ведь так хорошо, выйдешь на балкон, в сад». Поговоришь с кем-то, зайдешь внутрь в дом, снова выйдешь в сад. И мы остались здесь.